Ярких красок, раскрась стены На них целый мир, а за ними вся жизнь идешь без подсказок, из долгого плена пришел и не знаешь, наверх или вниз Опять красным цветом закрыта дорога Но ждать ты не хочешь, идёшься вперед. Она на середине охватит тревога Что вдруг не просточишь и не повезёт Заброшенный город, утраченный тени Из нескольких зол выбираешь свое И все же надеешься, кончится холод Ты это прошел и придется еще Возьми ярких красок, раскрась эти стены На них целый мир, а за ними вся жизнь Идешь без подсказок, без долгого Лена пришел, ты не знаешь